Глава шестая. Место встречи. Бал. «Уходи от атаки! Да не ты, уходи от атаки! Ай, чтоб вас!» Последняя фраза относилась исключительно к летучим кошкам, облюбовавшим мою ногу в намерении вцепиться в нее клыками. Но осуждающие взгляды тут же скрестились на мне. «Да не вас! Парни в круг, айрата в центр!» «Поднимайте стену из снега, пока плетёте заклинание. «А какие заклинания плести?» — выкрикнули мне из метели. «Да какие хотите, лишь бы действенные были!» «Да отцепитесь вы от меня!» На этот раз погодные условия иллюзии совершенно не радовали. Снег по колено, неутихающая метель, снежинки, обжигающими иглами впивающиеся в кожу. Создавалось стойкое ощущение, что нас хотели заморозить, Но это были, к сожалению, не все препятствия. Под слоем снега находились безжизненные скалы, бегать по которым мог бы только самоубийца. Один единственный неправильный шаг в сторону, и той же подвернул ногу, а следовательно отвлекся, и тебя радостно съели. Крылатые кошки никак не отставали. Здесь они были самыми безобидными тварями, если можно так сказать. Они всего лишь могли досуха выпить кровь мага, тогда как остальные так и норовили оторвать кусочек побольше. Я уже потеряла счет времени, потеряла счет тварям и совершенно отчаялась, когда все неожиданно закончилось. Понимала свою проблему. Чтобы управлять командой, я должна хорошо знать чужую магию и уровень невозможности. Но кроме того, еще и заклинания обязаны изучить, Потому, что невозможно приказывать сделать хоть что-нибудь. Я должна быть конкретна в своих словах. Но как быстро изучить все изъяны и возможности целых семи магов? Как запомнить заклинания, которыми они могут пользоваться, если все они разные, а большую часть из общего курса я еще даже не изучала? «Не расстраивайся», — подошел ко мне Джелип, пока калистый и Бальше вытаскивали Симона из ямы, которую тот провалился почти по пояс. «Нужно просто сесть всем вместе и составить общий план». «Я уже думала над этим, но все магические твари разные», призналась я со вздохом, чуть улыбнувшись тому, что Айрата взяла меня под локоть в знак поддержки. «Мы не можем рассчитывать только на общие заклинания». «Не можем», — согласился парень. «Но у каждого мага в арсенале есть заклинания...» в котором он лучший. Это будет небольшой список, и времени на изучение тебе как раз хватит. Лест верит в тебя. Только он в меня и верит. Сама в себя в этом вопросе я точно не верила. Для меня это было сложно. Сродни прыжков выше головы, но и отчаиваться я себе не разрешала. Потому что еще не сделала все возможное, чтобы победить. Наши шансы были ничуть не хуже, чем у всех остальных. Требовались лишь терпение и основательная подготовка. Марева чужого портала, как и вчера, вывела нас в общий для всех участников коридор. Студенты других трех академий, вываливающиеся из порталов, выглядели не лучше нас. Пожеванные, грязные, злые. Этот отбор всем запомнится надолго. Мелисса Таль уточнили у меня откуда-то сбоку. Вскинув голову, я наткнулась на высокомерный взгляд. Мужчина, который был выше меня, как минимум на две головы, заложив одну руку за спину, второй протягивал мне сложенный вдвое лист бумаги. Учитывая форменную ливрею, я могла легко понять, что это слуга. Но вот какого ранга, так сразу трудно сказать. Их нашивки я совершенно не отличала. Я — кивнула, собственно, я, не торопясь забирать предложенное. — Вам просили передать. — Кто просил? — Бери, Мэл, это от его высочества. Обернувшись калисто, я взглядом постаралась показать все свои сомнения, но парень все равно кивнул, будучи уверенным в отправителе. Вручив мне письмо, слуга также чопорно удалился, чеканя шаг, будто являлся студентом военной академии. Раскрыв листок, я быстро пробежалась глазами по содержимому, а после в него заглянули поочередно лес Джейлип, Бальши и Айрата. Прямо не записка, а общественное достояние. И зачем я понадобилась лентисту? Там же указан, он хочет с тобой пообедать, всплеснула Айра руками, а я точно знала, что она сейчас скажет. Как романтично! Это же свидание! «Ой, Каллист, прости, тебе, наверное, неприятно, да?» Дождавшись, пока подруга и близнецы скроются в спальнях, я требовательно посмотрела на Каллиста. «Мэл, это не прихоть. Вам необходимо прилюдно видеться, чтобы поддерживать ложь. Да и иллюзию браслета нужно подпитывать хотя бы раз в несколько дней. Я, конечно, могу питать ее какое-то время, но полноценно наполнить сил ее может только он». потому что у нас с принцем слишком разная структура магии. А мне казалось, что у вас одно семейное древо. Так оно и есть, но моя сила рассчитана на объемные иллюзии, наложенные поверх имеющегося живого существа или предмета, а его на более обширные, даже ювелирные. Лентис создает свои иллюзии прямо из воздуха. Не переживай, это всего лишь формальность, но лучше бы тебе переодеться. Я нервничала, натянув все то же платье, в каком была на балу и празднике. Я пыталась вспомнить хоть что-нибудь полезное. В академии не преподавали этикеты, а воспитание ведьм очень сильно отличалось от аристократического. Правила поведения, реверансы, какие приборы для каких блюд использовать. Я была далека от всего этого, потому боялась опозориться. «Мэл, ты идешь? Заглянул Калист ко мне в комнату, предварительно коротко постучав. «За тобой пришли». «Уже? Но я еще не готова», — сполошилась я, заметавшись по комнате, но резко остановилась. «А ты пойдешь со мной?» «Не пойду. Тебя проводит надежный человек». «Что, если я ошибусь? Вдруг я скажу или сделаю что-нибудь неправильно?» «Просто будь собой. Ты прекрасна такая, какая есть». Даже если я нечаянно сожгу половину дворца? Даже если он весь превратится в пепелище?» Слова парня смутили, приободрили, но не настолько, чтобы окончательно успокоить. Я мандражировала. Ощущала дрожь в пальцах, пока шла по лестнице, поднимаясь на пятый этаж. Слуга, что на слугу похож не был совсем, хотя бы потому, что не имел ливреи, а был облачен в камзол, следовал за мной, отставая всего на шаг, и тихо подсказывал, куда именно я должна идти. Коридоры сменялись коридорами, голова кружилась от того, насколько одинаковыми они были. Стены, обитые одной и той же тканью, картины, так похожие друг на друга, статуи, доспехи, мечи и слуги. Я не запоминала лиц, не запоминала рисунков на коврах, Волновалась так сильно, что самостоятельно путь назад нашла бы навряд ли. Да я его просто не запомнила. Однако было кое-что примечательное уже в самом конце пути, что заставило меня сбиться с шага, замереть, почувствовать неловкость. Перед каждыми дверьми, которые я видела на этаже, стояли слуги, охраняя покой своих господ, а у последних, кроме мужчин, ничуть не выказывающих свои эмоции, В тени доспехов замерла девушка. Та самая девушка, что упала в обморок на балу. Бывшая фаворитка наследного принца. Сейчас я хорошо могла ее рассмотреть. Длинные черные волосы крупными локонами скатывались на плечи. Точёная фигура, обтянутая корсетом, выгодно подчеркивалась кроя малого платья. Красные губы девушка нетерпеливо прикусывала. Розовые щеки горели от злости. Что-то нехорошее, тайное, жуткое засело и в черных глазах, обрамленных веером пушистых ресниц. Она была настолько красивой, что ей сама ощутила нечто плохое, неправильное. Зависть больно уколола сердце, впилась острой иглой. Эта девушка совершенно зря здесь стояла, ожидая соперницу. Для нее я соперницы никогда не стану, хотя бы потому, что в моей жизни есть калист, а теперь она, должно быть, еще сильнее убедилась в том, что переживать ей не о чем. Сглотнув ком, что встал поперёк горла, мешая нормально дышать, я приподняла подбородок повыше, расправила плечи и заставила себя продолжить путь. Обернувшись, поискала взглядом слугу. Мужчина, замерзший основание небольшого холла, которым заканчивался коридор, медленно кивнула, отвечая на мой немой вопрос. «Мелисса Таль, невеста!» — прошептал я неуверенно, представляясь слугам, чтобы они могли доложить обо мне. Пристукнув каблуками, молодой мужчина порывисто кивнул и поскребся в дверь. Только получив ответ, он заглянул внутрь и объявил о моем приходе. После такой демонстрации я начала сомневаться в том, что это обычные слуги. Вполне возможно, что вот эти двойные клинки, пристегнутые к их ремням, висят совсем не для красоты. Двери для меня распахнули настиж. Заходила осторожно, между лопатками ощущая неприятный взгляд бывшей фаворитки Лентисто. Глядя в пол, остановилась и неловко присела в реверансе. Возможно, реверанс мой был вполне приличным, но чувствовала я себя неуверенно, особенно после того, как двери за моей спиной закрылись, вынуждая вздрогнуть. И я не ожидала, что кто-то посмеет коснуться моего подбородка пальцами, тем более не ожидала, что его приподнимут, фактически заставляя меня взглянуть в черные глаза. Это немое переглядывание длилось всего мгновения, но мне казалось, что прошла целая вечность. Целая вечность, прежде чем Лентис разрешил мне подняться, на лице его вот так и оставалось холодным камнем. Пожалуй, когда он смотрел вот так, то действительно нагонял страху, но я старалась видеть сквозь эту маску. Если не брать во внимание сурово сдвинутые брови, глаза, что причурились, будто мужчина искал на моем лице что-то важное, сжатые в тонкую непримиримую линию губы, то ничего ужасного в нем не было. Не красавец, да, но и не такой, как про него говорили. — Ты голодна, милиса Еще не обедала, мы только вернулись с тренировки. — Я, признаться, тоже. Составишь мне компанию? Он вел себя так, будто я могла отказаться, словно я пришла сюда совсем не потому, что получила от него приглашение на обед. Очень странное поведение. Вложив пальцы в поданную мне ладонь, я последовала за лынтистом к столу. Небольшой он стоял в самом центре круглой комнаты и был сервирован на двоих. Благодарно кивнув, я присела на отодвинутый для меня стул и расправила на коленях салфетку, удивленно рассматривая отсутствие стен. Вместо них здесь были окна, а точнее одно огромное окно от пола до потолка, от одного края двери до другого. Через это окно просматривались все пять башен, отданные командам последнего отбора, и все пять городков, построенных студентами и преподавателями. Невероятные виды, которыми я могла бы любоваться и любоваться. Ведь это так необычно, когда белоснежное поле словно поделено на пять коалиций. Отсюда не казались представителями сезонов года. Зима, осень, весна, лето и черно золотое нечто. Отметив, куда направлен мой взор, мужчина словно прочел мои мысли. Академия смерти и жизни всегда отличалась особым пафосом. Они считают себя выше других учебных заведений, потому что вот уже много лет хранят у себя артефакт, передаваемый приз за победу в межакадемическом турнире. «Ничего, в этом году мы им статистику обязательно подпортим», — проговорила я решительно. «Ты так уверена в своей академии?» «Я так уверена в Калисте. Если он что-то решил, значит, так тому и быть. Остальным просто придется подстраиваться», — смешливо пожалая плечами, неумышленно улыбнувшись. «Как ты к нему относишься?» Этот вопрос застал меня врасплох. Откровение чуть с чужим для меня магом я желанием не горела, но прекрасно понимала, кто передо мной сидит. Игнорировать наследного принца я не имел никакого права, потому что ответ он может попросту потребовать. «Сложно», — выдавил я из себя и густо покраснела, ощущая, как пылает все лицо целиком. «Сложно ответить», — никак не отставал мужчина. «Сложно отношусь». Мне очень часто хочется его прибить и закопать где-нибудь в академическом лесочке, но на самом деле он лучше, чем кажется со стороны. Да, самоуверенный, несомненно, наглый, беспардонный, вредный, любит командовать, но, тем не менее, он хороший. «Что-то мне подсказывает, что сам он себя хорошим не считает», — тонкие губы исказила усмешка. Ну, у него всегда были проблемы с головой. Впрочем, как и у других боевых магов, их там на тренировках просто бьют часто. Приятный бархатный смех прокатился по комнате, будто я произнесла хорошую шутку. Пожав плечами, я тоже улыбнулась. Ему вроде бы весело, а мне несложно немного посмеяться вместе с принцем. все таки в душе я надеялась, что обедать мы будем не наедине, Как минимум рассчитывала на слуг, как максимум, на кого-нибудь еще для компании, кто мог бы потом рассказать другим о том, что мы с принцем регулярно видимся. Однако нас было только двое. Сока, воды, травяного отвара. Отвар, если можно. Можно, Мелисса, тебе, как моей невесте, можно всё. Его шутка оставила двоякое впечатление, но в дальнейшем нам удалось на удивление Легко найти общий язык. Конечно, рассказывала в основном я, спрашивал лентист, но беседа состоялась и не казалась натянутой. Обсуждали подготовку к последнему отбору, саму игру и мое обучение в академии, пока сам наследный принц ухаживал за мной. Кому расскажу, не поверят. Однако мне предстояло нечто страшнее. Подробнейший допрос от Айраты. Вот она как раз все в мельчайших деталях всем вокруг поведает, а потом слухи обрастут новыми удивительными фантастическими подробностями, узнать которые я бы не желала. Иногда наши девушки придумывали настоящие небылицы. Да, ты права, было бы замечательно увидеть твою Академию изнутри. Признаться, в Академии шепота мне еще не довелось побывать, но, думаю, такая прекрасная девушка — «Не откажется провести для меня экскурсию?» «Прямо сейчас?» Такое предложение было неожиданным, как и прозвучавший комплимент. О, вы, но нет, хотя я, несомненно, хотел бы отправиться сию же секунду. К сожалению, время, отведенное на обед, уже закончилось, и нам пора расставаться. Но я рад, что мы снова увидимся сегодня на балу. Поднявшись из-за стола, Лентис подал мне руку. Похватившись за его ладонь, я выпрямилась и не успела отобрать свою руку до того, как сухие губы коснулись тыльной стороны моей ладони. Мне было приятно с тобой пообщаться. «Мне тоже, Ваше Величество, но я хотела бы сразу обозначить границы. Это только необходимость, понимаете? Мне действительно приятно, Ваша компания, но... Но...» — поторопили меня. Тон то его голос и заметно похолодел. Но на этом все, призналась, я, добавляя твердости, решительности в свои слова. Все-таки мой друг завоевал твое сердце. Скажем так, он его себе нагло и бессовестно присвоил. Это же калест, не удержалась я от улыбки. Я учту твое пожелание. Пойдем, провожу тебя до вашего крыла. После такого разговора молчать было вдвойне неловко, поэтому по дороге обратно я спрашивала про бал, о котором мужчина меня оповестил. Пришлось Лентисту напоминать мне, что я нахожусь при дворе его величества, а здесь, что ни день, то бал. Конкретно эти балы устраивали для того, чтобы перезнакомить лучших студентов учебных заведений. Ведь лучшие студенты совсем скоро станут лучшими магами, а сильные мира сего привыкли знать друг друга в лицо. В общем, на подобных мероприятиях было принято заводить выгодные знакомства. А с чего вы взяли, что в последнем отборе участвуют самые сильные студенты? Потому что учебные заведения всегда выставляют на игру самых сильных, ведь цель отбора — выиграть. Скажите об этом нашему директору. Мою реплику восприняли как очередную шутку, но ничего объяснять я не стала. Попрощалась с молодым мужчиной на пороге и отправилась в свою спальню, где меня ждала голодавший копер. На обед его никто не взял, так что пришлось расщедриться и почистить ему яблоко, сиротливо лежащее в лазочке. Всё, что не нужно было чистить от слишком плотной кожуры, мой фамильяр уже съел. Оставалось надеяться, что нас покормят, в Ледовом городке. Именно туда я собиралась, когда переодевалась в уборный. Хотела заглянуть к ним хоть одним глазком перед балом, но, честно говоря, никакого желания появляться в главном холле у меня не было. Свежи еще воспоминания о моем первом там появлении. Ко второй встрече с отцом я пока была не готова. «Как думаешь, еще рано идти?» — поинтересовалась я у Копера — доставая из саквояжа свой гримуар. Хотела написать маме хотя бы пару строчек, чтобы она не волновалась, но так сильно увлеклась перепиской с ней, что потеряла счет времени. Мама делилась со мной рецептом своей новой разработки, вечно зеленым зельем, которое мне непременно захотелось попробовать перестроить под магическое вот прямо сейчас. Для его изготовления нужен был совсем небольшой импульс, который навряд ли засекут во дворце, но... «Ты что делаешь?» — в ужасе бросился ко мне калист, заглянувший в спальню после торопливого стука. Он выставил защитное поле так быстро, что я едва успела отпрянуть, а дальше... А дальше абсолютно безобидное зелье, не имеющее склонности к саморазрушению, взорвалось. «Что это было?» — спросила я почему-то шепотом. «Внутренняя защита дворца». «О чем ты думала, Мэл? Если я скажу, что о тебе, ты не станешь ругаться?» И вот чего я так улыбаюсь. Моё безалаберность от костра отделял всего один шаг. Но вместе с ней туда целиком отправилась бы и я. Но ей правда думала, что все получится. Наверное, потому что маленькие импульсы в академии никто никогда не засекал. Только это не академия, и я об этом забыла. «Мэл, ты пытаешься мной манипулировать?» Один уголок его губ пополз вверх в намёке на шкодливую улыбку. «С чего ты взял?» — улыбнулась я еще шире. «Манипулировать окружающими — это исключительно твоя прерогатива. Постой, а который час?» «Бал начнется через десять минут». Правильно понял он панику в моих глазах. «Но предлагаю его пропустить». Сегодня нам важнее быть в другом месте. Идею Калиста я горячо поддержала. Я и сама собиралась заглянуть в ледовый городок перед балом, но слишком сильно увлеклась. Не знала, что на бал можно попросту не ходить, да я их все в таком случае пропускать буду. Все не получится, помогал парень мне избавляться от следов нахождения здесь ведьмы. При этом заглянул в каждый пакетик и склянку, разве что содержимое котла на вкус не попробовал. На парочке все таки придется присутствовать. Иди одевайся, я уберу саквояж в шкаф. Мне оставалось только обуться, накинуть плащ и взять перчатки. Через несколько минут мы уже выбирались на нижний этаж, но шли обходными путями, через которые ходили слуги. Неприметная дверь нашлась в углу за круглой комнатой. Было видно, что пользуются этой лестницей достаточно часто. Ни пылинки, ни соринки, но при этом до нас отлично доносилась музыка, что уже играла на первом этаже. Бал начинался. Мы убегали в темный вечер. Убегали они через центральный вход, и оттого я абсолютно не ожидала столкнуться со вторым советником короля. Он стоял в тени белой колонны и будто кого-то ждал. Но точно не нас, раз при нашем появлении напрягся. «Мелисса, почему ты не на балу?» — требовательно спросил он, как-то разом подобравшись. «А почему не на балу вы, герцог Эль На мужчину подействовали не столько слова, сколько взгляд Калиста, обращённый к нему. Сейчас я будто снова видела того самого демоняку, которого предпочитал обходить стороной на расстоянии сотен шагов. Надменный, высокомерный, одним словом, неприятный, связываться с которым себе дороже. Герцог Эльтаридж не ответил. Грудь мужчины часто вздымалась, изо рта шел пар, зубы скрежетали от ярости. Больше всего сейчас он походил на разъяренную фекстию, но долго любоваться чужой бессильной злостью лест мне не дал. Увел вперед по вытоптанному в снегу дорожке, ни разу не обернувшись, потому что точно знал, что нападение в спину не будет. Не в этот раз. «Он кого-то ждал?» — прошептала я, когда мы отошли на значительное расстояние. Вокруг нас сновали студенты, а потому приходилось говорить тихо. «Я понял. Жаль, что мы с ним столкнулись. Если он готовил какую-то пакость, то в наше отсутствие ничего предпринимать точно не станет», — процедил третий курсник. чье настроение значительно подпортилось. Ладно, не думай о нем. Пойдем скорее. Кажется, задание уже раздали. Мы попали в самый пик ужина, но для нас нашлись и свободные места, и порции горячего. Конечно, здесь кормили абсолютно так же, как в нашей столовой, ведь повара переместились и вместе с нами, но особых претензий к еде никогда не имела. Да, не то, что у мамы, и уж тем более не то, что во дворце, но на вполне достойном уровне. Айрат и Джелип, тоже променявшие бал на турнир, уплетали ужин с не меньшим удовольствием, чем мы с Калистом. Правда, пришли ребята раньше нас, но нашему появлению были не удивлены, что тонко намекало на некоторую договоренность между Лестом и Джеем. Подчищая подливу из тарелки кусочком хлеба, я с любопытством косилась на стол преподавателей. К моему глубочайшему удивлению, рядом с нашим директором, который сегодня наконец-то вспомнил о своих обязанностях, сидела та самая преподавательница из пансиона королевских воспитанниц. Женщина держалась несколько в стороне от мейстера Карстера, На его вопросы отвечала, сохраняя невозмутимое выражение лица, и гораздо охотнее общалась с мистерисой Панли. «Ну что же, то, что преподавательница была здесь, уже можно было засчитать за крохотную победу. Одно из многих, потому что этот бастион нашему директору придется покорять очень долго. И да, я нисколько ему не сочувствовала. Простила уже, злоба не держала». но за его робкими попытками наблюдала с некоторым злорадством. Не зря говорят, что магия всегда платит по счетам. Ужин закончился гораздо раньше. Преподавательница намеревалась уйти, а директор, наверное, хотел ее проводить, но порывистый жест рукой охладил его пыл уже у самых дверей. К нам мейстер Карстер вернулся недовольным и злым, что значительно повлияло его манеру общения. Остановившись в центре зала между столами, он громко и требовательно произнес «Двадцать минут даю вам на то, чтобы каждый из вас написал заклинание, которое удивит комиссию. Время пошло. Листы принести ко мне в кабинет». Тишина, севшая в столовой, наполнилась гомоном голосов только после ухода мужчины. Двери за его спиной с грохотом закрылись, а на столах перед каждым студентом появились пищи и палочки и небольшие листочки. Честно говоря, я не знала, что писать. Могла бы удивить комиссию ведьмавским заклинанием, но, во-первых, произносить его здесь сродни самоубийству, а, во-вторых, ни один маг, даже если очень сильно захочет, не сможет его воспроизвести. Второй мыслью было удивить их заклинаниям уменьшения и увеличения живых существ. Но тут сразу возникнет море вопросов, ведь ученикам нельзя придумывать свои заклинания. В общем, лично я помочь своей академии ничем не могла, и это радовало. Мне хватило и одного раза оказаться в центре всеобщего неудовольствия. До встречи с комиссией нам всем пришлось выйти на нашу снежную площадь. Мы до последнего не знали, кто именно будет представлять заклинания и какой из них мастер Карстер выберет. Все решилось только тогда, когда комиссия выпустила элементарий. Айрата и представит Астер Таира. Заклинание смежные иллюзии, объявил дракон, а студенты расступились в стороны, оставляя Эру и Джелиба под прицелом внимательных взглядов. То, что подруга густо покраснела, было видно невооруженным глазом. Скорее всего, она даже не надеялась, что выберут ее, а теперь растерянно хлопала ресницами. Это то заклинание, которому ее научил Джей? спросила я шепотом, стараясь не соприкасаться с лестом даже спиной, помня о границах. Нучил это громко сказано. Скорее, поделился тем, что оно существует. Я заметила, как, переглянувшись, Джели Калест кивнул другу, будто дал на что-то разрешение. В тот же миг Айрата шепотом произнесла пристранную формулу, потоки которой я так и не смогла разграничить. Слишком сложное, узконаправленное заклинание, но оно сработало, хоть и с чужой помощью. Ох, лишь бы этого не заметили элементали. То, что комиссия не обратит внимания, от кого вышел ключевой импульс, стало понятно, как только они увидели себя и очень удивились. Больше двадцати студентов вдруг превратились в точные копии мужчин и женщин, отвечающих за это безобразие. Честно говоря, увидеть я перед собой себя, наверное, точно хлопнулось бы в обморок, но эти держались, хоть и скрупулезно рассматривали свои точные копии. А вот элементалям удивляться было нечему. Они эту комиссию ежедневно видели, и, наверное, именно по этой причине присудили нашей Академии второе место. А может, и по-другой. В конце концов, что демонстрировали остальные учебные заведения, мы так и не посмотрели, потому что отправились спать. И не зря. Рано утром, еще до завтрака, мне принесли записку от короля.